Они добрались до Шатле, пересадочной станции для обоих. Откуда инспектор сел в поезд, да, Конкурт, а Лефарж поехал в противоположную сторону к своему дому близ площади Бастилии. Глава 10. Кто же написал письмо? На следующее утро ровно в 10 часов Лефарж зашёл за Бернель в отель на Рю Костельйон. «Теперь отправимся на поиски месье Альфонсо Леготье, виноторговца», сказал французский сыщик, когда они ловили такси. Путь до Рю-Вал-Лорб оказался совсем коротким. Они сразу же узнали, что господин, который был им нужен, является не вымышленным персонажем, а реальным человеком из плоти и крови. Он занимал квартиру на втором этаже большого углового дома Просторный холл и его элегантная обстановка указывали, что владелец апартамента был человеком культурным и материально обеспеченным. Впрочем, консьерж сказал, что месье Леготье отправился к себе в контору на улицу Генриха IV, и приятелям не оставалось ничего, кроме как последовать вслед за ним. «Это был мужчина лет тридцати пяти». Черноволосый, черты его бледного лица напоминали хищную птицу, что дополнялось чуть нервной и насторожённой манерой держать себя. Мы пришли к вам, месье, объяснил Лефарж, когда детективы представились. Исполняя приказ шефа Сюрте, чтобы попросить вашей помощи в проводимом расследовании. Мы наводим справки о джентльмене, которого вы, возможно, знаете. О некоем мистере Леоне Феликсе, постоянно проживающем в Лондоне. А Леоне Феликсе? Ну, конечно же, я с ним знаком. И что же он умудрился натворить, чтобы привлечь внимание полиции? Ничего противозаконного, месье, с улыбкой заверил Лефарж. Или, по крайней мере, у нас есть основания так думать. Но к несчастью для него, В процессе расследования другого дела вскрылась необходимость проверить некоторые из сделанных им заявлений и убедиться в их соответствии действительности. Именно в этом, как мы предполагаем, вы способны оказать нам содействие. Ну, едва ли я смогу многое сообщить вам о нем, но постараюсь ответить на любые вопросы. Благодарю вас за готовность сотрудничать с нами, месье Леготье. Тогда перейдём к делу, чтобы не растрачивать понапрасну вашего времени. Однако начать придётся с самого простого. Когда вы в последний раз виделись с мистером Феликсом? Мне очень просто ответить на этот вопрос, поскольку у меня была особая причина запомнить эту дату и даже пометить её. Он открыл небольшую записную книжку с календарём. Мы встречались с ним в воскресенье 14 марта, то есть в следующее воскресенье будет ровно 4 недели со времени нашей встречи. Какова же особая причина, упомянутая вами? О, в тот день мы с мистером Феликсом решили совместно приобрести билеты государственной лотереи. Он передал мне 500 франков в качестве своей доли. Я добавил ещё 500 франков, чтобы осуществить задуманное. Ну, естественно, все подобные расходы я заношу в записную книжку. Не могли бы вы рассказать, при каких обстоятельствах вами было принято такое примечательное решение? Разумеется, это стало результатом совершенно праздного поначалу разговора о системе государственных лотерей во Франции. Мы сидели с группой общих знакомых в кафе «Золотое Руно» на Рю-Руайаль, когда эта тема стала предметом нашей беседы. Возникли споры, и чтобы положить им конец, я заявила о своей готовности попытать счастье. Потом спросил у Феликса, не пожелает ли он присоединиться ко мне, на что получил его согласие. «И вы приобрели билеты?» «Приобрел?» написал письмо с заказом на них тем же вечером, приложив чек. Надо полагать, всё обернулось успешно. Миссея Логате улыбнулся. Я пока ничего не могу вам сообщить об этом. Розыгрыш состоится только в четверг на будущей неделе. В следующий четверг? Ну, тогда мне остаётся лишь пожелать вам успеха. Вы писали мистеру Феликсу, что осуществили задуманное. Нет. Я посчитал это само собой разумеющимся. То есть вы никоим образом не связывались с Феликсом со времени той встречи в кафе более 3 недель назад. Именно так. Понятно. Перейдём к другому вопросу, миссис Огатье. Вы знакомы с мисье Дюмарше, биржевым маклером, у которого офис на бульваре Польсонье? <связывая> а то как же? И между прочим, он тоже присутствовал при нашей беседе о системе розыгрышей лотерей. После этой беседы вы заключили с ним некое пари? Пари? Лёгат резко вскинул голову, не понимая о чём вы. Я не заключал никаких пари. Разве вы не помните, как обсуждали с Дюмарше хитрумные уловки, которые преступники пускают в ход, чтобы обмануть полицию? Нет, не припоминаю ничего подобного. То есть вы готовы утверждать, что разговор на эту тему между вами не происходил? Да именно это я и утверждаю. А теперь мне очень хотелось бы выяснить причину возникновения подобных вопросов ко мне. К сожалению, миссея, если они причиняют вам беспокойство, я спешу заверить, что вопросы отнюдь не праздные. Дело крайне серьёзное, хотя я не вправе сейчас исчерпывающе объяснить его суть. Но если вы по-прежнему готовы оказывать нам содействие, мне необходимо спросить вас ещё кое о чём. Например, мне необходимо узнать имена всех, кто присутствовал в Золотом руне при вашей дискуссии о лотереях. Вы можете их назвать? Месье Леготье надолго замолчал, а потом сказал: Не думаю, что сумею в полной мере удовлетворить ваше любопытство. Поймите, там собралась достаточно большая группа людей. Кроме Феликса Дюмарше и себя самого, могу припомнить месье Анри Бриана и месье Анри Буассона. Были и другие, но я уже забыл кто именно. Например, Месье Дабеньи, он сидел за вашим столом. Верно? О нём я как раз и запоминал. Да, да, Дабеньи присутствовал при разговоре. А Жак Роже? Не могу точно сказать. Месье Леготье снова овладели сомнение. Полагаю, он там был. Но не уверен на 100%. Вы можете продиктовать нам адреса упомянутых джентльменов?